«Вот ведь дурень, прости, Господи!» — снова выругался кузнец. «Елисей в той не вас спасал, да дело облегчал. Яверьяну тоже. Не пришлось ему позор принимать, кабы сына на большой круг потащили. Конец-то все равно один, а Верьян потому и за инструмент теперь заплатить не может. Все, что в кубышке было, на поминке до молебны отдал, чтобы хоть так грех его замолить».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 что ее вместе с крестом носили. — И что, попы это терпели? — заинтересовался парень. — По-всякому бывало, — усмехнулся Григорий. Иной раз смолчат, а кто из попов по гонористее был, так норовил епитимью наложить. Да только проку того мало было. Вои, они завсегда своим укладом жили. Да и князья тому не особо противились, понимали?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 крепко расцеловала. Да ты его словно в бой провожаешь, Настя, проворчал кузнец, входя в дом. Уймись. Тут не гласить, тут гордиться надобно. В кои веке в роду настоящий вой родился. Дело лютовое, продолжатель. Прости, Гриша, виновато улыбнулась Настасья. Сама знаю, что глупо это, а всё одно не могу сдержаться. Ну и ладно.